Глава первая. Культура и революция. История Туссен-Лувертюра. Кровь раба. Сердце короля. Нес. После того, как в 2007 году Хьюлит Паккарт купила мою компанию Апсуэр, я помог с адаптацией, мне нечем было заняться. Как предприниматель я натренировал себя мыслить вне шаблона. И идти против общепринятых суждений. Секрет поиска прорывных идей, как говорит Питер Тиль, верить в то, во что не верит никто другой. Так что я составил перечень идей. Первая, которая пришла мне на ум. Рабство настолько ужасно, что с трудом верится в то, что оно существовало в таких масштабах. Что можно на это возразить? Что если конец рабства шокирует намного больше, чем его существование? Вопреки всей абсурдности этого предположения, стоило мне копнуть глубже, и я сразу почувствовал, что иду верным путем. Рабство упоминается уже в первых летописях. Его поощряли все крупные религии. В Библии и Коране можно найти подробные описания. В 1600-х годах более половины населения мира находилось в рабстве. Как оно вообще могло исчезнуть? Отмена рабства — одна из лучших историй человечества. И лучший эпизод этой истории — Гаитянская революция. За всю историю человечества произошла только одна успешная революция рабов, которая привела к независимости. Конечно же, были восстания династии Хань и христианских рабов Османской империи и множество мятежей 10 миллионов африканцев в период работорговли, процветавшей с XV по XIX век. Несомненно, каждая попытка опиралась на сильнейшую мотивацию, нет более вдохновляющей цели, чем свобода. Чем же объяснить только одну победу? Рабство тормозит культурное развитие, лишая людей человеческого облика и достоинства, а надломленная культура не побеждает в войнах. Рабы не пользуются плодами своих трудов, у них нет причины делать свое дело вдумчиво и добросовестно, раз в любой момент их могут продать или убить. Чтобы они не узнали о том, что можно жить по-другому, чтобы они не общались с другими рабами и ничего не знали о планах своих хозяев, им запрещалось учиться грамоте или каким-либо иным способом накапливать и хранить свои знания. Их могли насиловать, бичевать, расчленять на забаву хозяина. Подобные зверства порождают культуру с низким уровнем образования и доверия, где единственная цель – пережить сегодняшний день, а это никак не способствует формированию сплоченной армии. Как же получилось, что один человек, рожденный рабом, изменил всю рабскую культуру? Как Тусен Лувертюр создал армию рабов в Сан-Доминго, дореволюционное название Гаити? Причем настолько грозную, что она разгромила испанцев, британцев и французов, лучшие военные силы Европы. И почему в сражении с этой армией Наполеон понес больше потерь, чем при Ватерлоо? Возможно, рабство в Сан-Доминго было не таким чудовищным, как в других странах. И Лувертюру было легче, чем остальным. Вовсе нет. В эпоху работорговли менее 500 тысяч рабов попадали в Соединенные Штаты, в то время как примерно 900 тысяч направлялись прямиком в Сан-Доминго. Тем не менее, к 1789 году в США насчитывалось почти 700 тысяч рабов, а в Сан-Доминго всего 465 тысяч. Другими словами, уровень смертности в Сан-Доминго превышал уровень рождаемости. Остров превратился в бойню. С рабами Сан-Доминго обращались с невообразимой жестокостью. Сирил Джеймс описывает это в своем шедевре «The Black Jacobins. — «Черные якобинцы». Бичевание прерывали, чтобы приложить раскаленное дерево к ягодицам жертвы. Соль, перец, лимонный сок, залу, алоэ и горячие угли сыпали и наливали на кровоточащие раны. Увечья были обычным делом. Отрезали части тела, уши, иногда интимные места, чтобы лишить их возможности получать удовольствие. Хозяева лили горячий воском на руки, плечи, обливали голову кипящим тростниковым сахаром, сжигали живьем, поджаривали на медленном огне, заставляли глотать порох, поджигали и взрывали. Закапывали по шею и насыпали на голову сахар, чтобы их терзали мухи. Подобные пытки, как и следовало ожидать, породили культуру унижения и недоверия. Черные рабы и мулаты ненавидели друг друга. Человек с почти светлым цветом кожи презирал человека с наполовину светлым цветом кожи, который, в свою очередь, презирал на четверть белого человека и так далее. Более того, военная мощь, готовая сокрушить любой намек на восстание, представляла собой чудовищную силу. Сан-Доминго поставлял треть мирового сахара и половину кофе. Она представляла собой колоссальный стратегический интерес. Каждая империя жаждала контролировать ее так что эти условия никак нельзя было назвать идеальными. Восстание Лувертюра больше, чем бунт рабов. Это масштабный переворот, основанный на детально проработанной военной стратегии и нацеленный на продолжительные изменения. Лувертюр, которого даже враги считали гением, сумел объединить лучшие элементы традиции рабов и колониальной Европы и добавить собственные блестящие принципы. В результате этого скрещивания возникла культура, породившая грозную армию, хитрую дипломатию и дальновидный взгляд на экономику и государственное управление. Кем был Тусен Лувертюр? Лувертюр родился в рабстве на сахарной плантации Бреда в Сан-Доминго, по некоторым данным, в 1743 году. О его личности сохранились лишь фрагментарные, неточные сведения. Никто не взял на себя труд вести подробные записи о безозвестных рабах. Историки тоже расходятся во мнениях относительно многих важных моментов революции и соглашаются лишь в одном — ее лидер был незаурядным человеком. В детстве Лувертюр был таким слабым, болезненным ребенком, что родители называли его «хворостинкой» и не надеялись, что он выживет. Однако к 12 годам мальчик превзошел всех сверстников на плантации по силе и ловкости. Со временем его признали лучшим наездником колонии. Даже в возрасте 60 лет Лувертюр часто проезжал по 200 км в день. Лувертюр был невысоким, примерно 157 сантиметров, и не отличался красотой. Немногословный, с жестким буравящим взглядом. Он обладал колоссальной энергетикой и сосредоточенностью. Он спал по 2 часа в сутки и мог прожить 4 дня на нескольких бананах и стакане воды. Его образование, положение и характер обеспечили ему фантастическую популярность среди рабов задолго до революции. Он никогда не сомневался, что судьба предназначила ему стать их лидером. В подростковом возрасте Лувертюру поручили заботу обо всех мулах и быках поместья. Обычно эту должность занимали белые люди. Ловертюр ухватился за редкую возможность, чтобы в свободное время учиться грамоте и читать книги из библиотеки своего хозяина, включая записки о Гальской войне Юлия Цезаря, Истуар до Дьозиндес, Историю обеих Индий, Абата Риналя, подробную историю торговли между Европой и Дальним Востоком. Труды Цезаря помогли ему разобраться в политике и военном искусстве, а Риналь дал ему неплохое представление об экономике Гаити и Европы. Однако образование и положение не спасли его от унижений, которым подвергалось темнокожее население. Однажды, когда Лувертюр возвращался с мессы с молитвенником в руках, его заметил белый человек. Лувертюр вспоминает. «Он разбил мне голову деревянной тростью и орал. «Разве ты не знаешь, что неграм запрещено читать?» Лувертюр извинился и, шатаясь, побрел домой. Он сохранил куртку, пропитанную кровью, как напоминание об этом случае. Много лет спустя, после начала восстания, он снова встретился со своим мучителем, и, как с наслаждением пишет его биограф, Филипп Жерар прикончил его на месте. Управляющий поместьем Франсуа Байон де Либерта разглядел способности Лувертюра и сделал его кучером. Примерно в 1776 году он освободил Лувертюра и начал платить за работу. В то время лишь один из тысячи чернокожих получал свободу. Отец Гаитянской революции заслужил это право, выстроив особые доверительные отношения с белым человеком. Каждую поездку на карете Лувертюр использовал, чтобы расширить круг знакомств, наладив отношения почти со всеми своими будущими союзниками. Эти поездки также позволили ему сначала понять, а потом и овладеть французским колониальным образом жизни. Со временем Лувертюр осознал то, что ускользало от внимания других жителей колониального Сан-Доминго. Культура, а не цвет кожи, определяет поведение. Одно из удивительных подтверждений этой истины мы находим в том, что, получив свободу, Лувертюр покупал рабов, как правило, чтобы их освободить. Но он также стремился преуспеть в колониальном образе жизни. Единственным доступным для него в то время, этот образ жизни был нераздельно связан с рабским трудом. В 1779 году в неудачной попытке заработать деньги он сдал в аренду кофейную плантацию с 13 рабами. Одним из них был Жан-Жак де Салин, который позже станет его ближайшим помощником, а затем предателем. В 1784 году Лувертюр прочитал отрывок из работы абата Риналя, поборника свободы, который возлагал большие надежды на восстание рабов, и это мотивировало его заняться государственным управлением. «Не хватает лишь отважного вождя». «Где же он тот герой, которому природа будет обязана спасением ее разгневанных, угнетенных и замученных детей? Где же он?» Согласно одному источнику, Лувертюр перечитывал этот отрывок не раз, мечтая о том, что он и есть этот отважный вождь. Мятеж Лувертюра Когда весть о французской революции добралась до острова, бунтарские настроения витали в воздухе. Первое восстание на плантации «Манке» в 1791 году вдохновило рабов соседних плантаций, и через несколько лет количество бунтарей выросло до 50 тысяч человек, в сто раз больше самого масштабного восстания рабов в истории США. Лувертюр знал о планах восстания и, возможно, даже участвовал в их разработке, но он предпочел подождать и посмотреть, как пойдут дела. К мятежникам он присоединился только через месяц. Политическая ситуация колонии была крайне запутанной, с многочисленными фракциями, партиями и ненадежными союзами, и никто не знал, что ждет плантацию на следующей неделе, не говоря о целом острове. Лувертюр вступил в ряды мятежников в возрасте примерно 47 лет, и его уже называли «старым Туссеном». Через несколько месяцев он назначил себя генерал-майором и возглавил одну из трех основных групп мятежников. Чтобы заручиться поддержкой, Лувертюр заявил, что действует от лица французского короля Луи XVI, который, по его словам, выдал ему документ, обещающий мятежникам три дня отдыха за их труды. Хитрость сработала, ведь почти никто из последователей Лувертюра не умел читать и писать. С 1791 по 1793 год Лувертюр и его мятежники добились таких результатов, что Франция отправила 11 тысяч солдат, чтобы сдержать их, больше чем во время войны, за независимость США. После того, как в 1793 году Луи XVI взошел на гильотину в Париже, британцы и испанцы заполонили Сан-Доминго в надежде урвать лакомый кусок, пока Франция была занята другими делами. Когда Испания объявила войну Франции, Лувертюр отправился к испанскому командующему и предложил 600 человек в помощь испанской армии, к которой уже присоединялись и другие мятежные группы рабов. Так Лувертюр стал полковником испанской армии, сражавшимся против французов. На следующий год в поисках выгоды для себя и своих солдат Лувертюр приметнулся к французам. Через год он и его люди, которых теперь насчитывалось пять отбили почти все французские города, которые до этого он сам же завоевал для Испании, и разгромили несколько мятежных групп, остававшихся союзниками Испании. Эти победы на фоне военных неудач в Европе вынудили Испанию заключить мир. Лувертюр одолел своего первого европейского противника. Следующей на очереди стала Британия, которая отправила два батальона в Сан-Доминго. Не готовый к бою с большой профессиональной армией, в 1795 году Лувертюр отступил и в течение двух лет вел оборонительную тактику даже после того, как к нему присоединились еще 500 тысяч человек. Время, партизанские вылазки и желтая лихорадка подкосили ряды неприятеля. 12 из 20 тысяч британских солдат Прибывших на остров нашли там свою смерть, и в 1798 году Лувертюр добился того, что Англия отозвала оставшиеся силы. Так он одолел второго европейского противника. В 1801 году Лувертюр вторгся на испанскую часть острова, нынешнюю Доминиканскую республику, и нанес окончательное поражение испанцам. 7 июля 1801 года он стал губернатором всего острова, где когда-то был рабом. Вскоре он издал новую конституцию. Сан-Доминго оставался в французской колонией на бумаге, но конституция отменяла рабство, запрещала трудовую дискриминацию по цвету кожи и по сути объявляла остров независимым. Всего за 10 лет Лувертюр и его армия добились невозможного как Лувертюр преобразовал культуру рабства. В 1797 году, во время длительного восстания, Лувертюр продемонстрировал, что способен не только вести солдат, но и убеждать и вдохновлять гражданское население. Винсент де Ваблан, белый делегат из Сан-Доминго, предупреждал французский парламент о том, что в колонии бесчинствуют невежественные негры-дикари. Речь Воблана имела колоссальное влияние, и пошли слухи о том, что в Париже замышляется контрреволюция. В ответ на это Лувертюр опубликовал обоснование Гаитянской революции, где изложил свое понимание расы и культуры. Как писал Филипп Жирар, «Одно за другим он перечислил обвинения Воблана, и одно за другим он развенчал их. Темнокожие неленивые невежественные дикари». Такими сделало их рабство. Действительно, в ходе Гаитянской революции наблюдались некоторые проявления жестокости, но жестокости не чуралась и французская революция, напомнил он читателям. Рабы на самом деле проявили удивительное милосердие по отношению к плантаторам, которые с таким зверством угнетали их. Лувертюр доказал, что бывшие рабы подняли свою культуру и в завершении письма заявил о праве темнокожих свободных людей называться гражданами Франции. В 1798 году, после того, как Лувертюр добился мира и дипломатических отношений с британцами, Лондон-газет писала Тусен Лувертюр – негр и на языке войны зовется разбойником». Однако, согласно всеобщему мнению, он негр, призванный бороться за права своего народа и доказать, что личность человека не зависит от цвета кожи. Этот восторженный отклик появился за 35 лет до отмены рабства Великобритании, в стране, которая вела самую активную работорговлю в мире. Как и предсказывал Ловертюр, европейцы начинали понимать, что культура рабства, а не сущность самих рабов, определяла их поведение. Некоторые американцы придерживались схожей точки зрения. В 1798 году, в период разногласий с Францией, Конгресс США запретил всю торговлю с Францией и ее колониями. Торговля в Сан-Доминго остановилась. Лувертюр отправил человека по имени Джозеф Баннел государственному секретарю США Тимоти Пикерингу с просьбой снять эмбарго. Лувертюр поступил мудро, выбрав послом белого человека, который говорил на одном языке со стороной рабовладельцев. Это сработало. В 1799 году Конгресс США поручил президенту Джону Адамсу снять эмбарго с любой французской территории, которая не мешала американской торговле. Было настолько очевидно, что этот закон написан специально для Сан-Доминго, что его прозвали «поправкой Лувертюра». Пикеринг написал Лувертюру, что Соединенные Штаты намерены возобновить торговые отношения с Сан-Доминго. Филипп Жерар красиво пишет об этом в своем шедевре «Туссен Лувертюр». Он завершил письмо ярким жестом. «От всего сердца, сэр, остаюсь вашим преданным слугой». Бывшему рабу любезности дипломатического языка должно быть казались дикостью. Лавертюр не привык, чтобы белый человек называл себя его преданным слугой. За 65 лет до 13-й поправки, которая положила конец рабству в США, Конгресс предложил особые условия темнокожему человеку. Они вели с ним переговоры, опираясь не на цвет кожи, а на созданную им культуру. Лувертюр применил семь основных тактик, которые мы рассмотрим далее для преобразования культуры рабства в культуру, заслужившую уважение всего мира. Вы можете использовать их, чтобы изменить любую организационную культуру. Сохраните то, что работает. Чтобы создать свою армию, Лувертюр лично выбрал 500 человек, которых усердно обучал искусству войны. Так он построил новую культуру с минимальными отступлениями от основных принципов. Он знал, что для эффективной армии нужно поднять культуру своих бойцов, но он также знал, что в рабской культуре есть важные преимущества и что создавать новую цивилизацию на пустом месте, как узнает на собственном горьком опыте Ленин, бессмысленно и перспективно. Людям сложно впитывать новые культурные нормы, и они не в состоянии адаптироваться за один день. Лувертюр крайне эффективно использовал два существующих культурных преимущества. Первое — песни, которые пели рабы на полуночных празднествах Вуду. Лувертюр был набожным католиком и позже отменил культ Вуду, но при этом оставался прагматиком. Простую запоминающуюся песню он превратил в эффективную технологию общения. Европейцы не пользовались секретным общением на дальних расстояниях, в отличие от армии Лувертюра. Его солдаты прятались в лесах вокруг противника группами по несколько человек. Они заводили свою песню, непонятную европейским войскам, и определенный куплет служил сигналом для атаки. Второе. Многие солдаты Лувертюра уже обладали военными навыками. Среди его бойцов были ветераны войны в Ванголи и Конго. Ловертюр использовал их партизанские тактики, в частности стратегию, когда они поджидали противника в лесу, окружали его и разбивали исключительно благодаря своей численности. Как мы увидим, он сочетал эту хитрость с современными европейскими тактиками боя, создав адскую смесь, невиданную противниками. Введите шокирующие правила. У рабов нет собственности, нет возможности накапливать материальные блага, и в любой момент без предупреждения они могут лишиться семьи и жизни. Как правило, это порождает удивительную недальновидность и погоню за сиюминутными интересами, что уничтожает всякое доверие. Если вы хотите, чтобы я сдержал данное вам слово, я должен верить, что в будущем отношения с вами принесут мне гораздо больше выгоды, чем если я предам вас сегодня. Если я верю, что будущего нет, то доверие невозможно. В армии подобные отношения недопустимы, поскольку доверие — фундамент управления любой крупной организацией. Без доверия нет и общения. И вот почему. В любом человеческом взаимодействии объем необходимого общения обратно пропорционален уровню доверия. Если я полностью доверяю вам, то не требую никаких объяснений и отчета по вашим действиям, поскольку знаю, что бы вы ни делали, вы печетесь о моих интересах. Напротив, если я не доверяю вам, никакие разговоры, объяснения и увещевания не произведут на меня ни малейшего впечатления – поскольку я никогда не поверю, что вы говорите мне правду и действуете в моих интересах. По мере роста организации общение становится самой больной темой. Если солдаты доверяют генералу, то общение будет намного эффективнее, чем в противном случае. Чтобы добиться доверия в своей армии, Лувертюр ввел настолько шокирующее правило, что сразу напрашивался вопрос «почему?». Это правило запрещало женатым офицерам иметь любовниц. Поскольку изнасилование и мародерство составляли чуть ли не норму, требовать от офицеров верности супружеским клятвам было абсурдно. Легко представить их возмущение. «Вы издеваетесь?» Конечно, они требовали объяснений. Когда все члены организации хотят узнать почему ответ определяет культуру, поскольку этот ответ запомнят все. Он будет передаваться каждому новому рекруту и станет неотъемлемой частью культуры. Новые офицеры будут спрашивать, «Объясните еще раз, почему мне нельзя заводить любовниц?» И услышат ответ, «Потому что в этой армии нет ничего важнее твоего слова». «Если мы не верим, что ты сдержишь слово, данное твоей жене, мы не поверим, что ты сдержишь слово, данное нам». Дело усложнялось внебрачными детьми Лувертюра. Но у всех своих недостатки, правда? Брак, честность и верность стали символами общества, которое Лувертюр стремился возглавить, и он включил их в свою новую культуру с помощью одного шокирующего правила. Одевайтесь как победитель. Когда Туссен-Лувертюр присоединился к мятежной армии, большинство солдат вообще не носили одежду. Они сбегали прямо с полей, где привыкли работать голышом. Чтобы превратить этот разношерстный сброд в армию, чтобы внушить им, что они представляют собой элитную военную силу, Лувертюр и его соратники носили самую щегольскую военную форму, какую можно было достать. Это напоминало о том, кто они и чего достигли. Филипп Жерар писал Стремясь доказать, что они не сборище мародеров, мятежники переняли все атрибуты европейской армии старого режима, включая флигель адъютантов, охранные грамоты и звание офицера. Многим биографам Туссена подобное поведение казалось клоунадой и абсурдом. Разве мятежники не стремились уничтожить европейцев со всеми их ценностями? Конечно же нет». Мятежники стремились построить армию, которая принесла бы им свободу и культуру, которая даровала бы им независимость. Именно поэтому они позаимствовали лучшие качества непобедимых армий. Как мы увидим в следующей главе, такой простой принцип как дресс-код может изменить поведение, а следовательно и культуру, не только на войне, но и в бизнесе. Привлекайте опыт других лидеров. Лидер может преобразовать свою культуру, привнеся лидерские принципы из той культуры, которую он хочет перенять. Юлий Цезарь делал это с большим успехом, когда строил Римскую империю. Вместо того, чтобы казнить побежденных лидеров, он часто оставлял им не только жизнь, но и общественное положение, чтобы они управляли регионом, опираясь на знания местной культуры. Лувертюр, вероятно, усвоил эту идею, когда читал записки Цезаря. В отличие от Цезаря, Лувертюр попал в ситуацию, где угнетатели и угнетенные ненавидели друг друга из-за цвета кожи. Тем не менее, он привлек мулатов в свою армию, а также французских дезертиров, офицеров-раэлистов, которые помогли ему обучить солдат традиционному военному искусству. Солдаты пришли в ужас, когда Лувертюр появился в компании белых людей, но он настоял на своем. Когда темнокожие отказались подчиняться белым и мулатам, Лувертюр взял два стакана, налил в один вина, а в другой воды, затем смешал их и сказал, кто сможет отличить одно от другого? Мы должны все жить вместе. Культура компании строится на простой цели – создать продукт или услугу, нужную людям. Когда компания побеждает в первых битвах, важно расти и ставить новые задачи. Чтобы разбить французов, Лувертюр стремился понять их культуру, овладеть их военной тактикой, поэтому привлек лидеров, обладавших необходимыми знаниями. Я часто вижу компании, которые планируют выйти на новый рынок, но не хотят корректировать свою культуру. Многие потребительские организации хотят сотрудничать с крупными компаниями, но не поощряют сотрудников носить дорогие костюмы. Они считают, что вполне достаточно прежних принципов, но результаты доказывают обратное. Построить эффективную культуру значит приспособиться к обстоятельствам, а это часто значит обратиться за помощью к внешним лидерам из культуры, в которую вам нужно проникнуть. Принимайте решения, которые демонстрируют культурные приоритеты. Чем контринтуитивнее решение лидера, тем сильнее его влияние на культуру. Лувертюр определил свою культуру, приняв одно из самых контринтуитивных решений революции. Когда мятежники захватили остров, многим солдатам Лувертюра не терпелось отомстить плантаторам. Проще простого – расстрелять их на месте. Те наверняка поступили бы так же, но Лувертюр ненавидел дух мести и считал, что это разрушает, а не улучшает культуру. К тому же ему предстояло найти финансирование для войны с Францией. Если его страна обанкротится, революции конец. Сельское хозяйство составляло всю экономику Сан-Доминго. Без него страна потеряет значение. Как заявил Лувертюр. гарантия свободы темнокожих – процветание сельского хозяйства. Он знал, что с точки зрения экономики целесообразнее сохранить крупные плантации и что их владельцы обладают знаниями, образованием и опытом, без которых колонии не выжить. Так что Лувертюр не только даровал жизнь плантаторам, он оставил им землю. Но настоял на том, чтобы они платили своим работникам четверть прибыли. И приказал им жить на своих плантациях и следить за справедливой оплатой и обращением с работниками. В случае неповиновения они лишались земли. Этим решением Лувертюр добился того, чего никогда не добился бы пышными речами. Революция — это не месть. Ее важнейший приоритет — экономическое процветание колонии. Конечно, важно, что он запрещал репрессии на словах, но для становления культуры важнее, что он сделал. Подтвердите слово делом. Процветающая культура невозможна без ревностного участия самого лидера. Даже грамотно спланированные, тщательно разработанные и надежно внедренные элементы культуры не принесут желаемого результата при непоследовательном или лицемерном поведении человека, который за все это отвечает. Представьте Сео, решившего, что для его компании критически важна пунктуальность. Он произносит красноречивый спич о том, что приходить вовремя – значит проявлять уважение. Он отмечает, что время сотрудников – самый важный актив компании, и когда вы опаздываете, вы отнимаете время у своих коллег. А потом он опаздывает на все встречи. Как вы думаете, многие сотрудники проникнутся этой ценностью? Ловертюр прекрасно это понимал. Он многого требовал от солдат, но при этом сам оставался образцом. Он жил бок о бок со своими людьми и делил с ними тяготы армейской жизни. Если нужно было перенести пушку, он первым брался за дело и однажды сильно повредил руку. Он шел во главе своих отрядов неслыханное поведение для Европы со времен Александра Великого и 17 раз был ранен. Чтобы построить доверие в армии, он в первую очередь заслужил его сам. Как заметил Джеймс, Непрестанной заботой о своих людях он добился их доверия, и к 1796 году среди этих невежественных, голодных, затравленных и запуганных людей слово «Лувертюра» было законом, он единственный человек на севере, которому они подчинялись. Поскольку культура, которую он строил, отражала его личные ценности, Лувертюр лучше всех умел подтверждать слово делом. Его указ, запрещающий месть, подвергся настоящему испытанию после того, как он разбил своего соперника Мулата Андре Риго, командующего Южной армией в кровопролитной войне ножей. Риго не только восстал против Лувертюра, но и высмеял его авторитет, заявив, что кастовая система, ставящая Мулатов на второе место после белых, а темнокожих на последнее оправдана. Обратившись к приверженцам Риго, Лувертюр объявил свое решение «Простите нам наши беззакония, как и мы простили вас, вернитесь к своим обязанностям, все забыто». Чтобы культура привелась, она должна отражать истинные ценности лидера, а не только те, которые красиво звучат, потому что лидер создает культуру в основном своими поступками, подавая пример. Сформулируйте четкие этические нормы. Каждая компания считает, что обладает высокими нравственными принципами, но если спросить сотрудников, вы услышите совсем другое. Нравственные принципы сложно внедрить, потому что это абстрактная, долгосрочная концепция. Принесут ли нравственные принципы нового клиента в этом квартале? Вряд ли. По сути, они могут сделать прямо противоположное. Помогут ли они доставить товар на неделю раньше? Исключено. Зачем же они нужны? Нравственные принципы честность и порядочность — долгосрочные культурные инвестиции. Их цель не в том, чтобы закрыть квартал, обойти конкурента или привлечь нового сотрудника. Их цель — создать оптимальные условия работы и улучшить качество сотрудничества с вашей компанией в долгосрочной перспективе. И цель эта дорого обходится. Возможно, в краткосрочной перспективе ради нее придется пожертвовать сделками людьми и инвесторами, и поэтому большинство компаний боятся настаивать на этом. Но если не настаивать на соблюдении этических норм, это может привести к краху компании. Одна из трудностей внедрения нравственных норм заключается в том, что они не терпят исключений и двойных стандартов. Нельзя хвалить себя за высоконравственное отношение к сотрудникам, если в то же время вы врете клиентам. Сотрудники безошибочно уловят это несоответствие и начнут врать друг другу. Поведенческие нормы должны быть универсальными. Вы обязаны соблюдать их в любом контексте. Понимая это, Лувертюр скрупулезно, методично и непреклонно повышал нравственный уровень своей армии. Его не интересовала краткосрочная выгода. Он поставил себе целью создать армию, а затем и страну, которой люди будут гордиться. Поскольку он хотел не только победить в революции, но и построить великое государство, он понимал, что без дальновидности тут не обойтись. Новое государство Лувертюра будет опираться на индивидуальное производство, общественную мораль, государственное образование, религиозную терпимость, свободную торговлю, гражданскую гордость и расовое равенство. Он подчеркнул, что достижение этих целей — ответственность каждого. «Граждане, учитесь ценить престиж своего нового политического статуса. Приобретя права, дарованные Конституцией каждому французу, не забывайте об обязанностях, которые это налагает на вас». Его наставления армии отличались четкостью и прямолинейностью. «Не разочаруйте меня! Не позволяйте жажде наживы сбить вас с пути!» «У нас еще будет время подумать о материальных благах, когда мы прогоним врага с наших берегов, мы боремся за свободу, самое ценное из земных благ». Этические наставления Лувертюра однозначны и наглядны. Зачастую Сео четко ставят цели по доставке продукции, но замалчивают такие вопросы, как соблюдение законов. Это может дорого обойтись. Поскольку нравственные принципы часто противоречат другим задачам, их нужно четко и планомерно внедрять в культуру. Если компания ждет от своих людей нравственного поведения, не давая им подробные инструкции относительно того, как выглядит это поведение и как его добиться, компания не достигнет желаемого результата, кого бы она ни наняла. Вот почему Лувертюр подкрепил свои директивы жестким контролем. Памфиль Делакруа Французский генерал, воевавший с Лувертюром, писал «Ни в одной европейской армии я не нашел такой суровой дисциплины, как среди солдат Лувертюра». Контраст с французами разительный. Как заметил Джеймс, солдаты и мигранты, де и другие, виконты и шевалье, нарушили условия амнистии, разрушили склад боеприпасов и пушек, убили всех животных и подожгли плантации». Африканцы Лувертюра напротив голодные и полуголые захватили города, но при этом проявили такую дисциплину, что не произошло ни одного случая кровопролития и мародерства. Когда армия Лувертюра голодала во время кампании против британцев, Лувертюр поделился припасами с разоренными белыми женщинами. Он писал, «Мое сердце разрывается при виде ужасов, обрушившихся на этих несчастных белых, жертв войны». Женщины рассказывали о помощи, которую получили от этого удивительного человека, и называли старого уродливого бывшего раба своим отцом. Если вы скажете своим друзьям, что белые женщины колонии называли отцом раба, возглавившего Гаитянскую революцию, они вам не поверят, потому что это невероятно. Но это правда. Такова сила высоких нравственных принципов. К 1801 году колоссальные усилия лувертура по строительству культуры стали приносить плоды. Под правлением темнокожих и мулатов объем урожая достиг 2 третей пикового уровня при французах. Честность и нравственность доказали свою ценность. Что произошло с лувертуром? Ловертюра ждал ужасный конец. После того, как он написал Конституцию в 1801 году, Наполеон пришел в бешенство от такой демонстрации независимости и решил свергнуть его. На следующий год ближайший соратник Лувертюра, свирепый генерал Жан-Жак де Салин заключил договор с генералом Наполеона в Сан-Доминго. Лувертюра арестовали на дипломатической встрече и отправили на корабле во Францию, где он провел остаток своих дней в тяжелейших условиях французской тюрьмы. Он умер от пневмонии 7 апреля 1803 года. Тем временем Наполеон восстановил рабство во всей области Карибского бассейна. Это стало основной причиной, по которой Десалин выступил против Наполеона. Он объединил все мятежные фракции под своим началом, разбил армию Наполеона и объявил независимость в январе 1804 года. Он дал стране новое имя — Гаити а позже объявил себя императором. Дессалин завершил революцию, которую столько лет возглавлял Лувертюр, но он принял два решения, которые вызвали бы отвращение у Лувертюра. Он приказал умертвить почти всех белых французов на Гаити и национализировал всю частную землю, перечеркнув тем самым многие культурные и экономические достижения Лувертюра. Хотя французы все же признали Гаити как независимое государство в 1825 году, они также потребовали чудовищных репараций за недальновидные решения Десалина, вынудив Гаити выплатить современный эквивалент 21 миллиарда долларов за рабов и плантации, которых лишилась Франция. Последствия этого события до сих пор терзают страну, которая остается самым бедным государством Запада. Печальная история, в которую с трудом верится. Почему Лувертюр, гений, знаток культуры и человеческой природы, не предвидел готовящееся предательство? В каком-то смысле он подобен греческому герою Идипу, который разгадал загадку сфинкса, но плохо разбирался в самых близких ему людях. Вера Лувертюра в человеческий потенциал помешала разглядеть горькую истину. Поскольку Лувертюр верил во французскую революцию и свободу, которую она несла, он видел в Наполеоне человека просвещенного, а не расиста, каким тот был на самом деле. Однажды Наполеон гневно заметил «Я не успокоюсь, пока не сорву эполеты с каждого нигера в колониях». Из-за преданности Франции Лувертюр не объявил независимость страны, когда вторглась французская армия, хотя это объединило бы весь остров под его началом. Он колебался и поскольку Лувертюр слепо верил, что его армия доверяет ему, он не заметил, что солдаты с трудом принимают его решения, начиная с сельского хозяйства и заканчивая постоянными попытками добиться дипломатического решения разногласий с Францией и запрета на месть. Лувертюр не учел эмоциональной силы возмездия, в отличие от Дессалина. Джеймс выразился так. Если Десалина видел положение четко и ясно, так это потому, что связь этого необразованного солдата с французской цивилизацией была незначительной. Он так хорошо видел то, что происходило у него под носом, потому что дальше не видел уже ничего. Ошибкой Лувертюры была просвещенность, а не тьма. Хотя культура Лувертюра оказалась непосильным подвигом для его порочных приспешников, ее влияние бесценно. После того, как Наполеон захватил Лувертюра, он решил восстановить рабство на острове, но потерпел поражение от армии Лувертюра. Уже посмертно он все-таки разбил третью европейскую сверхсилу. В Сан-Доминго Наполеон потерял больше людей, чем при Ватерлоо. Эта неудача вынудила его продать Соединенным Штатам Луизиану и часть земель 14 штатов всего за 15 миллионов долларов. Позже французский император признался, что следовало оставить во главе острова Лувертюра и заключить с ним соглашение. Историческое значение Революция Сан-Доминго охватила весь Карибский регион один остров за другим. Последующие восстания в Бразилии, Колумбии, Венесуэле, Кюрасао, Гваделупе, Пуэрто-Рико и Луизиане, по крайней мере, отчасти можно приписать влиянию Гаити. Эти мятежи вынудили французскую, британскую и испанскую империи в итоге покинуть регион. В Соединенных Штатах... Лувертюр вдохновил сторонника отмены рабства Джона Брауна организовать нападение на оружейный склад Харперс-Ферри в надежде, что это побудит местных рабов к восстанию. Однако нападение провалилось, и Брауна повесили, но рейд на Харперс-Ферри обострил и без того напряженную ситуацию. Через год она вылилась в отмежевание Южных Штатов и Гражданскую войну. Хотя один из величайших гениев культуры в истории человечества не сумел навсегда закрепить в родной стране определенный образ жизни, он способствовал искоренению рабства на Западе. Туссен Лувертюр совершил ошибки, которые стоили ему жизни, однако даровал всем нам свободу.